тебя твой Джейвс сказала про и сложи ему факты и держё по он назовет мой поступок единственно правильным и велит мне идти дальше на путем. я рискнул бы ради этого пари пятёркой при ставке, скажем, 12 к 8 да это вряд ли был бы. Уместно. А вот изложить Джефсу факты это была разумная мысль, и я принялся излагать их без помедления и заботиться о том, чтобы дать должное обоснование. "Джефс", сказал я. "Сэр, отзволсон. Прошу прощения, что опять вас отвлек. — Наверное, читали Спинозу?" "Нет, сэр, писал письмо дяде Чарли. Чарли Сильдерсмиту дал я ремарку в сторону прородительниц он дворецкий в дэверелл холле он один из лучших в своей профессии благодаров цар я крайне мало знаю людей достойных столь же высокой оценки как ваш дядя чарли мы вас дживс надолго не задержим просто возникла новая проблема в некоторых отношениях небезинтересная В недавнем разговоре я обрисовал вам положение и дел, касающихся Тапиглосса и ЛП Ранкла. Припоминаете? Да, сэр. Мадам рассчитывала взыскать с мистера Ранкла некую сумму в пользу мистера Глоссапа. Совершенно верно. так вот. из этого ничего не вышло. Я крайне печален, сэр, но вряд ли удивлены при этом. Вы тогда сказали, что у неё один шанс из 100. — Около того, сэр, ведь Ранкл не обладает даром сострадания. Вот именно, сэр, прошлогодний сухарь. Тут прародительница повторила свои сомнения в законорожденности ЛП Ранкла и, видимо, охотно развела бы эту тему, не остановив ее посредством поднятой руки. Напрасно она молила, сказал я. Он прогнал ее поганой метлой и вполне возможно даже поднял ее на смех. «Жирный старый сын холостяка!» — вмешалась прародительница, и мне вновь пришлось её строить. Думаю, вам ясно, Дживс, что может произойти, когда гордая женщина подвергается такому обращению. Мысли об ответных мерах начинают теснить в своём мозгу. Перехожу к сути. Она похитила супницу Ранкла. Но я не хочу направлять вас по ложному следу. Она сделает не в порядке местину, вы понимаете, но с тем, чтобы получить козырь для переговоров, который она намеренно заволодить. Расплачивайтесь, каждый она вновь призываю отряхнуть мошной, иначе не увидите супницы как своих ушей. Я, доходчиво говорю: "Абсолютно доходчиво, сэр. Я хочу, что ваши слова ясны как день. Теперь мне бы следовало вам растолковать, что это за супница такая. Но затруднение состоит в том, что я не имею об этом ни малейшего понятия, знаю только, что она серебряная, старинная и принадлежит к разряду вещей, которые коллекционировал дядишка Том. Ранкл рассчитывал продать ее ему. Вы можете добавить что-нибудь? спросил я пристырелую родственницу. Она слегка поморщилась. И сказал, что не может. Знаю только, что её сработал какой-то голландец в эпоху Карла Второго. Тогда, мне кажется, я понимаю, о какой супнице идет речь, сэр, промолвил Дживс, и его лицо оживилось в той степени, какой он вообще способно оживиться, ведь он почему-то всегда предпочитает сохранять бесстрастный вид воскковой фигуры из музея Марамтюсок. Она значилась в каталоге аукциона «Сотби», которая мне довелось недавно листать. Но немец леду спросил он про родительницу э серебряные, позолоченные супницы на круглые той ножки, низ гравирован акантом орнаментом, ручки в форме свитка с бугорками, крышку венчино листвой, поверх розетки из приплетенных ветвей аканта, подставка в форме чаши на круглых отвинчивающихся ножках с листьинным орнаментом, край крышки отогнут вверх. Он умолк, в ожидании ответа, но прародительница временно потеряла дар речи. И по лицу ее можно было предположить, что я переехал городской трамвай. Странно, разве она не привыкла год за годом слушать подобную тарабарщину из уст дядюшки Тома? Наконец она промямлила, что, дескать, вполне возможно, что она не удивилась бы и так далее. "Я об этом знаю не больше вашего", добавила она. "Я полагаю, мадам, что это то самое изделие. — Вы